Когда мы вернулись в университет пакостей, пары уже начались. И лорд Эмиль как назло доставил меня прямиком в аудиторию и тем самым привлёк ко мне ненужное внимание леди Айрины и так рьяно почему-то не взлюбившую меня. «Прошу простить, ведь лису, за опоздание!» Приятный баритон мага заполнил аудиторию. Затем мужчина убрал руку с моей талии, кое придерживал меня во время перехода. Девушки вздохнули. Лорд тем временем продолжил. Впредь мы будем более пунктуальны. И исчез в пламени портала. Замечательно, ничего не скажешь. А это его мы уж точно отметила каждая присутствующая здесь ведьма. И теперь мне не дадут спокойной жизни. Ибо сохли по лорду Рьену тут, как я выяснила, добрая половина Академии. А леди Айрина была первая в списке. И, следовательно, меня моментально подвергли экзекуции. «Ведь к доске! Вынесли мне приговор, и я поплелась на казнь. Подошла, встала и грустно уставилась на эту леди которая, как всегда, была облачена в тонкое полупрозрачное платье, еле скрывающие все пикантные места. «Назовите мне травы, используемые для изгнания нечистой силы!» Оскалилась ведьма в ожидании ответа и грациозно уселась на краешек учительского стола. Я призадумалась. «Табак!» — кинула безмолвный взгляд о помощи в сторону сокурсниц. Кивнули. Вербена. Кивок. Редкая гиацинт. Любовных переворотов! Елей намолвила преподавательница, накручивая на пальчик черный локон. Да чтоб вас! Эта женщина определенно вознамерилась меня завалить. И придется мне в конце семестра нагонять все незачеты. Видимо! э Я замялась и стала перебирать в голове все подходящие варианты. Мне с самого начала было крайне сложно запомнить значение всех этих трав. «Барвинок!» Леди выжидательно уставилась на меня. На ее лице вот-вот должна была возликовать коварная улыбка. Я сделала последнее предположение. «Роза?» «К завтрашнему занятию, чтобы был список всех трав и их свойств!» Вынесла вердикт экзекуторша, а я застонала. Взобравшись на ветку дерева и грустно уставившись на леди Айрину, начавшую разглагольствовать на тему любовных приворотов, услышала неутешительную новость. «Мне, конечно, не жаль, но все ответы были верны». Позлорадствовала Божена и, гадко улыбнувшись, вернулась на свою ветку, оставив меня в смятении и печали по поводу предстоящей работы. Ближе к вечеру о моем неожиданном исчезновении с колдовской ярмарки и чудесном появлении на лекции по травологии в компании лорда Рьена знали все. И я уже успела свыкнуться с мыслью, что в комнате меня ожидает разъяренная Машка и не менее злая мира, которой кровь из носу нужно было знать, что и как произошло. Просто я отказывалась об этом говорить, а соседка все стояла на своем и пообещала вечером устроить мне допрос с пристрастием, которого мне было не избежать. Радовала одну – проклятие наиострейшего несварения желудка не без помощи травниц конечно но мне удалось избежать и это не могло не радовать Вхожу в комнату и натыкаюсь на гневный взгляд машки вздыхаю и думаю что вот и пришел конец моему недолгому существованию открываю дверь и вхожу машка привет Как самочувствие? Да, наверное, не стоило было намекать на недавнее похмелье. Совсем не стоило. Ты вообще знаешь, что такое чувство самосохранения? Взревела оборотень, нервно дергая пушистым хвостом из стороны в сторону. Я промолчала. Машка продолжила. Ты на «Какой черт за ним увязалась-то?» «А ты откуда знаешь что «Не трудно догадаться», — уже не сдерживая рык, прошипела моя наставница. «Эмиль далеко не глупый маг и знает, что для тебя неподготовленной человеческой ведьмы». Переход между параллелями равносилен смерти. Ты могла банально затеряться в безвременье. Да ты, боя... Да Подожди, — оборвала оборотня, смутно улавливая смысл сказанного. Так он знает, что я... Ой... На Машку словно озарение снизошло, и она, плюхнувшись на пушистую попу, сжалась. Проболталась! Но послушался вой, и из внезапно открывшимся в стене портали вышла леди Риена-Флаус. Женщина важно снизошла на деревянные доски, сложила руки на темно сиреневой юбке нахмурилась и серьезно посмотрела на меня. Было видно, что ведьму что-то сильно беспокоило, но она в силу своих лет и статуса сдерживалась. «Милая, нам нужно серьезно поговорить», произнесла старая леди, цепко меня оглядывая. Я бросила вопросительный взгляд на Машку. «Та на меня?» «Издеваются, чтоб их!» «Как скажете!» — пролепетала я, и угрюмо ступила в сторону портала. «Но не тут-то было!» Раздался шум, на сей раз рев в пламени, из которого появился лорд Рьен. «В последнее время все на редкость часто стали пользоваться порталами, а мне создавать их еще учиться и учиться!» И то не факт, что я владею столь сложным искусством. Лиса, нам нужно серьезно поговорить. В тон матери оповестили меня. А я просто приложилась к стенке с мнимой просьбой о помощи. Не успела я ответить, как седовласая ведьма сурово уставилась на сцена и воскликнула. «Я пришла первая!» Мак, проигнорировав мать, Прошел по направлению ко мне и взял под локоть. Машка тем временем пребывала в шоковом состоянии. «Дорогая матушка!» — сдерживая рык, проревел лорд. «Можем ли мы отложить твой не менее важный разговор, на попозже? А если возможно, так вообще, насовсем!» Я остолбенела. Суть происходящего уже давно ускользнула от меня. «Дорогой сын!» — не менее злобно откликнулась глава университета. «Было непривычно видеть эту милую женщину такой разъяренной. Давай я сама буду решать, что, как и когда мне делать!» Эмиль устало посмотрел на мать. «Прокляну!» — за могильным тоном ответили магу. Несколько секунд Мак молча стоял и силой сжимал мой локоть. Нервничал, видимо, а затем... «Хорошего вечера, мама!» — буквально взревел Эмиль и взметнулся в портал. Последнее, что я услышала, — это глухой голос Машки, говорящий... «Родовой артефакт!» И в ответ не менее глухое и безнадежное, да, звучащее, как приговор. Да что происходит, черт возьми! взревела уже я, отталкивая от себя мужчину, при этом чуть не угодив в озеро, оказавшееся под нами. Благо он поймать успел. Нам нужно поговорить, вздохнул мужчина, но в глазах его играли чертики. «Если вы хотели поговорить, уважаемый лорд рвен задыхаясь, начала возмущаться я, косясь в сторону неестественно прозрачного озера, проходящего под мостом, на коем мы очутились, то должны были предварительно постучать в дверь моей комнаты, а не врываться в нее через портал. «Вы? Вы напыщенный, несносный!» — Вы выйдете за меня? — прервали мою гневную тираду, а я просто офигела, мягко говоря. Чего-чего, но такого развития события я уж точно не ожидала. Совсем, совершенно. — Что? — сипло прохрипела я и схватилась за поруч металлического моста. Сейчас это была моя единственная опора. Я ведь думала, что насчет невесты он пошутил? Пошутил. Не стал отникиваться маг, вновь без разрешения вторгнувшись в мою голову. Почти. Мужчина аккуратно взял мою ладошку в свою руку и посмотрел на меня так. В общем, ранее лорд на меня настолько выразительно не смотрел. Я ошибся. В итоге изрек Эмиль, напряженно сжав твердые губы. Понимаете, с самой первой встречи у меня возникла некая привязанность к вам. Я все так же ничего не понимала. Именно поэтому я могу читать твои мысли. Плавно перешли мы на «ты». Я отнекивался от этого странного щемящего чувства. Не хотел вновь терять что-то столь ценное для себя. Мак осторожно прикоснулся к моей щеке, мягко проведя по ней грубой ладонью. Но когда я надел на тебя артефакт, дело в том, что родовой артефакт показывает свои знания лишь кому-то из семьи рьенов. И так уж вышло, что когда я надел его на тебя, то он признал в тебе мою избранницу в силу моих чувств. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Держите меня! Просто, но ну, не могла я поверить, что все это происходит на самом деле. Не могла! Да и Эмиль, сложно представить, что у этого холодного, сильного, а иногда чересчур наглого и бессовестного лорда Могут возникнуть ко мне чувства. Как? В общем, верилась с трудом. Лорд Триен, Эмиль. Что? Не поняла я. Да, сейчас я была крайне несообразительной. Зови меня Эмилем, пожалуйста. Ладно, так уж и быть. Эмиль, вновь начала я. Я? Я не могу принять ваше предложение? Тут я посмотрела в эти чудесные сапфировые глаза и поняла, что утонула неожиданно для себя и безвозвратно, но брать свои слова назад не собиралась. Но почему? Вот поистине властный мужчина, готовый брать свое без согласия на то самой девушке. Ведьмы, между прочим, произнесла прерывисто. «Еще не готова на столь ответственный шаг! Мы еще не так близко знаем друг друга!» Выпалила я и зажмурилась. Послышался тяжелый, очень тяжелый вздох. Затем меня отпустили и отступили на шаг. «Так я и знал!» Наконец вымолвил маг, а я открыла глаза, хоть и страшно было. «Я могу рассчитывать на ваш положительный ответ когда-нибудь?» И я по глупости своей или вполне возможно открывшихся чувств прошептала. «Да». И маг сразу же взбодрился. На лице просияла широкая улыбка, синие глаза заискрились от счастья, а былую напряженность словно рукой смело. «А я...» Я начала таять. Вот тебе и ведьма, черт возьми. А я бы вас и не отпустил. Совершенно спокойно, уверенно. И что самое удивительное, нагловато вдруг произнес Эмиль. Все же артефакт уже признал в тебе мою избранницу. Я опешила. Снова. Вы? Отмерла я. Возродив свою гневную тираду, Но меня, как обычно, прервали. Негодяй, сатрап, душегуб Уже проходили, дорогая. Вот и пресекли мое возмущение. Совсем пресекли. Мне даже продолжать не хотелось совсем. Весь пыл куда-то пропал, А на место его пришла грусть. Но затем я снова возликовала. «Я выйду за вас!» – заявила уверенно, смутно понимая, на что соглашаюсь. Мужчина внимательно, хитро так, сознанием дела, посмотрел на меня. «Правда?» – спросил, сверкая своим потемневшим взором, а я таяла все больше. «Да!» – пролепетала, заикнувшись, затем взяла себя в руки и уже серьезно продолжила. Я выйду за вас, если вы обратите марию Викторовну обратно в человека и поможете в последний раз увидеть родных. Внутри кольнуло беспокойство. Вы ведь можете? Да, в последнее время мою уверенность часто уносила не в ту степь. Мужчина возликовал. Улыбнулся так радостно и счастливо еще больше приосанился, отчего его и без того широкие плечи, кажется, стали еще шире. Мурое выражение лица преследующей Эмиля с самой первой нашей встречи покинуло его, а затем он молниеносно подошел ко мне и... поцеловал. Эмиль Деларьен «На протяжении всего времени, проведенного рядом с Лисой», Я не мог сосредоточиться. Взгляд постоянно метался от свитков к ней и обратно. Она завораживала. Такая маленькая, взбалмошная, гордая ведьма. Более двух часов она просидела, не рыпаясь и не задавая никаких вопросов. Абсолютно. Это милое личико было настолько сосредоточенным и задумчивым. Девушка определенно думала об увиденном что постоянно меня посещала столь абсурдная мысль, как подойти и разгладить эти морщинки на лбу ведьмочки, провести ладонью по этой гладкой щечке, прильнуть к губам, и это смущало еще больше. А потом я осознал причину всей этой абсурдности. Родовой артефакт может покориться лишь приближенному к семье Рьенов. А это означало лишь одно. Чёртова побрякушка приняла в девушке мою избранницу. Именно это разбудило подавленное мною чувство. И я не собирался отступать. Лиса, этот поцелуй вспоминался мне еще долго. И этим вечером, и ночью, и утром следующего дня когда на меня с расспросами напала Машка и леди Риена. Этот мягкий, полный нежности и заботы поцелуй что-то взбудоражил во мне. Бабочки в животе еще долго не переставали буянить. Но на смену приятному удивлению пришло смятение. Мужчина поверг меня в замешательство своим предложением но не могу сказать, что замешательство было неприятным. И вот я, словно бабочка порхала по коридорам университета, как меня просто-напросто затянуло в открывшийся под ногами портал. И в следующую секунду я оказалась в ректорском кабинете, плюхнувшаяся в кресло и под бдительным взглядом Машки и самой леди Риены. — Рассказывай, — потребовала Машка. — Мы ждем, — вторила ей леди Риена. А я сидела и, не хлопала глазками. — О чем это вы? — пролепетала, вжавшись в кресло, которое упало при перемещении. — А то ты не знаешь, — взмахнула руками будущая свекровь и направила на меня возмущенный взгляд. — Рассказывай, — говорю. — Что рассказывать? — Вра! — рыкнула Машка. — Но это больше, чем, скажу вам, было похоже на вопль. — Что ты ответила Эмилю? — Вот сплетницы старые. Я еще осознать до конца произошедшее не могла. А они уже с расспросами нападают. «Если будешь молчать и ничего нам не скажешь, прокляну!» Ангельским голоском пропела ректор и улыбнулась. «Сильно прокляну и даже не посмотрю на то, что ты мне нравишься». «А я покусаю!» — добавила оборотень. «Сильно!» Ещё и поцарапаю. Делать нечего. Нужно что-то да отвечать Чувствую ведь, что не врут. И правда, истязать начнут. Они могут. Да, протараторила и зашмурилась. что да? Послышался удивленный голос Машки. Молчу. «Видимо, то самое, — подключилась ректор, — о котором мы спрашивали. После я услышала ошеломленное. Муау!» А дальше и вовсе смех. Приоткрываю один глаз и вижу удивительную картину. Машка волочется по полу, то ли хохоча, то ли мяукая а мать Эмиля и вовсе к стеллажу приложилась и заливисто смеялась держать за живот. Не такой реакции я ожидала. Мой удивленный взгляд присутствующие все же заметили. «Честно говоря, мы думали ты его лесом пошлешь», смело ответила Машка. И серьёзно так при этом. И порчу навести попытаешься трижды. Я ставила на большее количество, сихидничала свекровь. И тут я поняла, эти две сплетницы спорили на меня. И, видимо, не в первый раз. Но такой расклад мне нравится еще больше. А можно поинтересоваться, на каких условиях ты согласилась? И хитренький взгляд такой с чертиками. Условиях? Я сглотнула. А как же? Машка смахнула лапой свои слезы, проснувшие от смеха, и подойдя стала тереться мои ноги. Или хочешь сказать... «Марья, оставим ее!» Вклинилась в разговор леди Риена, и я поняла, что начинаю еще больше любить свекровь. Девочка вон как нервничает. Это же такой шаг! А о подробностях я у Эмиля выведаю. Женщина хитро блеснула глазками и отбросила назад седую косу. Матери он уж точно не солжет. Отпустить меня отпустили. Но не успела я выйти за порог, как из-за угла выскочил лорд Юбас и как начнет вопить. «Это правда? Ты выходишь за этого мага?» С отвращением выплюнул сокол и нервно отдернул ворот рубашки. «Моя личная жизнь вас никак не касается», — сказала совершенно спокойно, обходя настырного поклонника. «Я вам уже все сказала, и моя помолвка с лордом Эмилем ни в коем разе не должна вас оскорбить. Всего хорошего!» И, оставив мужчину в оцепенении, упорхнула на лекции. Но вот когда зашла в аудиторию, на меня налетел действительно смерч, состоящий из удивленных ведьм, и даже преподаватель любопытно поглядывал в мою сторону. Его явно также интересовали сплетни о моем замужестве. Везде слышались вопросы наподобие. «А это правда? Лорд Риен и вы вместе?» и привычные от божены. Как он мог выбрать такую пиглицу? А на мой вопрос о том, кто это им сказал, ответили, что взбешенного главу Совета Магистров мало кто не видел, после того, как тот ворвался в покой лорда Эмиля. Стали догадываться, а после Грозного «Она не может быть с вами!» донесшиеся из покоев, все поняли. Впрочем, ничего нового. И спустя десять минут минимум, которые показались мне вечностью, я все же смогла утихомирить толпу и пройти к живому уголку, но тут появился он. Лорд Риен стремительно вошел в аудиторию, при этом ударив дверью об стену так, что по той поползли трещины, и гробовым тоном произнес Магистр Мирлоу, могу ли я одолжить одну из ваших прелестных ведьм? Я даже знаю, какое именно. Эм, конечно, пролепетал удивленный старик, задумчиво почесав длинную бороду. Ведь лиса, прошу. Мак указал на дверь, но я была крайне не согласна с его решением. Не пойду, заявила я, упрямо сложив руки на груди. Эмиль вопросительно заломил смоляную бровь, а по губам змеей пробежала усмешка. Не пойдете, значит? Тут моя уверенность немного подкосилась, но головой я все же кивнула. Хорошо. Улыбнулся Брюнет, а затем повернулся к магистру Мерлоу. «К завтрашнему дню, магистр, ожидайте три реферата от лисы на тему смертельных заклинаний, неснимаемой порчи и запрещенных проклятиях. А нам пора. Дело не терпит отлагательства. Всего хорошего!» А затем он подошел. И просто сдернул меня с дерева. Открылся портал, и мы канули во тьму. Я уже даже стала привыкать к этому.